Джеймсон Баттон. Быть пилотом Формулы-1. Посвящается моему новенькому Хендриксу. Обязательно куплю тебе книгу Как стать врачом, чтобы уравнять шансы. Уроки вождения. Так, мистер Баттон, говорит инструктор по вождению спокойным, хрипловатым голосом, по которому можно распознать коренного жителя Лос-Анджелеса. Баттон вообще-то, поправляю я, усаживаясь за руль Honda Accord и готовясь к началу урока. Дженсен Баттон. Дженсен Баттон. Попробую ещё раз. Дженсен Баттон. "Точно!" вскрикивает он. "Это всё ваш английский акцент." Дженсон Баттон. Дженсон Баттон. Всё, понял. Ладно, мистер Баттон, нам надо немного подтянуть ваши навыки вождения по городу, чтобы подготовить вас к экзамену на права. Всё верно? Да, отвечаю я. После того, как мы с Бритни стали жить вместе, я очень скоро обнаружил, что для вождения в Лос-Анджелесе недостаточно просто держаться правой стороны дороги. Оказывается, здесь есть множество всяких мелочей. Например, разрешено поворачивать направо на красный свет, а ещё всякие заморочки с велосипедными дорожками, и мне нужно всё это знать, чтобы получить калифорнийские права. Неважно кто ты и откуда, чтобы ездить по местным дорогам нужны калифорнийские права. На самом деле, потом окажется, что знание всех этих тонкостей мне не пригодится, ведь экзамен будет проходить так: Я недолго, но очень нервно поежджу по фонтане, слушая, как экзаменатор говорит сквозь зубы: "Здесь разрешено ехать 50. Можете ускориться". После чего она поставит мне зачёт по всем позициям, кроме одной торможения. Видимо, я поздно тормозил. Я не поздно тормозил, буду жаловаться я бритне после экзамена. Ты всегда поздно тормозишь, смиренно ответит она. Но это всё потом. А сейчас мне надо немного разобраться с тем, Как устроена дорожная система в Лос-Анджелесе, моем новом доме? А для этого самый лучший способ взять урок вождения. С одной стороны, такое благоразумное поведение на меня не похоже, с другой стыд за первый экзамен по вождению, который я провалил в Британии, все еще жжет сердце, и я хочу все сделать как следует. Да и к тому же, отец Бритни служит в дорожном патруле, так что мне надо быть паенькой. Ладно, мистер Баттон, давайте трогаться, говорит инструктор. Мы начинаем движение, и тут я понимаю, что это всего лишь четвёртый урок вождения в моей жизни, а предыдущие три были целых 20 лет назад, когда моим инструктором был Роджер Брандт, соперник отца по автокроссу. Роджер был не виноват в том, что я провалил тот экзамен. Проблема была в моей самоуверенности. Хорошо получается, подбадривает меня инструктор, а затем спрашивает: А кем вы работаете, мистер Баттон? Вообще-то, вожу автомобили. Он прикидывает. Доставка пиццы? Убер? Курьерская служба? Гонщиком, уточняю я, чтобы ему помочь. Гонщиком? Ого. Повисает молчание, но бросив быстрый взгляд в сторону, я вижу, как он ищет меня в интернете. Ого! Наконец произносит он и показывает мне телефон. Это вы? Да, это я. Он пристально смотрит на экран телефона. Тут написано: "Вы закончили карьеру в Формуле-1". Это правда? Ну, отвечаю я.